Первую ночь Хайден провел обнаженный на заднем дворе, в окружении колючих кустарников. Всю ночь я слышала через окно его проклятия, вскрики от боли и пожелания мне мучительной смерти. Но для меня это стало чуть ли не колыбельной. Не зря, говорят, сделал гадость, на душе радость. Но с наступлением дня легче не стало. Для начала пришлось выделить Эльфу отдельную комнату, которую, разумеется, он не хотел. Видите ли, там грязно и пыльно. Его натура, которая выросла посреди леса на свежем воздухе, воспринимает дома людей не просто как клетки или тюрьму, а как гробы, в которые мы же сами себя и посадили. Вот только моя комнатка ему приглянулась, и он, так и быть, великодушно согласен со мной поменяться. В этот момент я не выдержала и буквально приказала ему отмыть начисто комнату, в которой он будет жить. Быстро и без лишних вопросов. И именно тогда случилось чудо. С его телом что-то произошло. Он кричал, ругался, уверял, что палец о палец не ударит. Но вот его тело исполняло приказ. Именно когда я приказываю, а не уговариваю, прошу или договариваюсь с ним, магия начинает действовать. Но если тело и послушно мне, приказ заткнуться не работает. — Злобная ведьма! «Ты можешь завладеть моим телом, но ты никогда не сможешь завладеть моей душой!» Гордым видом на это отвечал эльф, при этом интенсивно намывал посуду. И если убрать этот напыщенный драматизм, то становится ясно, что заткнуть эльфа не получится. И это самое ужасное, ведь говорил он постоянно, много и без перерыва то проклятие в мой адрес, то хвастался тем, какой он замечательный по сравнению с людьми, то наоборот описывал, какие же люди уродливые в его понимании. При этом каждый раз я сама себе задавала один и тот же вопрос. Как я раньше могла мечтать о том, чтобы выйти замуж за эльфа? Да эти существа, если и живут долго, то только по той причине, что успевают выпить всю энергию и кровь у обычных людей но даже и это было только цветочками. Через сутки мне понадобилось покинуть кафе, поэтому пришлось поставить его на кассу. Кстати говоря, схему он понял быстро. Клиент выбирает десерт, тот аккуратненько его упаковывает и отдает покупателю за деньги. Вот только если телом он делал работу безупречно, я бы даже сказала идеально, то на словах... «Куда тебе еще сладкое? Ты свое лицо видела?» «Скоро в дверь не поместишься. А ты убери свои жирные пальцы от витрины. Хочешь вон ту клубничную отраву? Будет тебе отрава, аж две штуки. Вот тебе сердечный приступ, и вот тебе сахарный диабет. Прошу, ваша покупка, умрите в мучениях». Каждый посетитель получал тот еще когнитивный диссонанс. Вроде бы перед тобой красивый, высокий, мускулистый юноша с роскошными длинными золотистыми волосами и большими голубыми глазами. На него заглядываются не только женщины всех возрастов, но и даже некоторые мужчины не в состоянии отрицать такую красоту. Более того, спокойно продает роскошные пирожные, такие же сладкие, как и внешность эльфа. Каждый новый посетитель, стоит зайти в кафе и взглянуть на Хайдена, мечтательно улыбается и влюбленно вздыхает. Но вот стоит открыть ему рот, как радужный образ трескается по швам, и в итоге люди уходят из кафе со слезами на глазах. «Что ты делаешь?» – зашептала я, когда отпихнула эльфа на кухню. «А что не видно, торгую, как и было приказано». — Можешь хотя бы посетителей не отпугивать. — Я буду говорить то, что захочу, — надменно усмехнулся эльф. — И вообще считаю своим долгом предупредить всех посетителей, что это редкостная отрава. — Что? — Вы, люди, всегда портите то, что и так было идеальным. Фрукты и овощи нужно есть свежими, только что сорванными с ветки а не жарить, варить, тушить и доводить до полного уничтожения. Это кощунство, оскорбление самой природы». а протянула я, испытывая непреодолимое желание снова врезать эльфу, но в самый последний момент остановила себя. «Между прочим, ваш так называемый дракон с удовольствием уплетает мои оскорбительные пирожные». «Не смеши меня!» Бросил Хайден, брезгливо скривив губы, гордо задрав подбородок, выпитив грудь и посмотрев на меня сверху вниз так, словно перед ним насекомое. «Никогда в жизни не поверю, чтобы само дитя природы добровольно отведало нечто настолько отвратительное». И в этот момент в голове словно треснула последняя ниточка здравого смысла. «Приказываю тебе не шевелиться!» произнесла эльфу, после чего схватила сразу три разных пирожных, которые первые попались мне под руку, и силой запихала их хайдену в рот. Что, ведьма, ты что творишь? Остановись, а не то. Ах! Более того, чтобы эльф ничего не выплюнул, схватила кухонное полотенце и силой завязала ему рот. Так просто полотенце не снять, и чтобы наверняка «Приказываю не прикасаться к полотенцу на своем лице, а продолжать работу так!» И Именно после этих слов его руки, которые пытались снять преграду, замерли в воздухе, а после медленно опустились вниз. Хайден не мог больше ругаться. Одно только мычание и яростный взгляд голубых глаз, готовых убить меня в эту же секунду. «Ха-ха!» усмехнулась я, похлопав парня по щеке. «Отлично! А теперь работай, пока меня не будет. И без глупостей, договорились?» Тот что-то злобно с неким утробным рычанием замычал, но я лишь еще шире улыбнулась. «Говоришь, что я прекрасно выгляжу? Ой, да ты такой милашка!» После чего не спеша направилась к выходу из здания под сопутствующее угрожающее мычание. Но стоило мне выйти на улицу, как чуть ли не бегом поспешила в сторону порта. Эльфийский корабль должен быть еще там.